Глава 1136. «Спокойный черный цветок». «Почему бы и нет? Постой!» Большая черепаха сделала глубокий вдох и сосредоточенно посмотрела на зеленый дым. «Что происходит?» Уродливый красавчик при взгляде в пустоту за пределами завихрения задрожал. «Нити бесконечного небесного дао!» Вырвалось у него при виде множества зеленых нитей. От увиденного обоих быстро застучало сердце, они знали, что в сером звездном небе при особых обстоятельствах можно было частично ощутить присутствие нити Небесного Дао. В последние несколько дней они даже сталкивались с ними, поэтому им не требовалось рассказывать о страшной силе этих нитей. Любая из них представляла серьезную угрозу, даже маленький рой таких нитей мог запросто их убить. Пока ты не провоцируешь нити Бесконечного Небесного Дао, они не станут нападать. Со временем избранные свыклись с их постоянным присутствием. Сегодня им впервые довелось увидеть сразу несколько сотен нитей. Раньше они видели не больше одной-двух за раз. Стараясь унять внутреннюю дрожь, они поднялись со своих мест. Выглядели они напрочь сбитыми с толку. Под действием поглощающей силы в имманентные ножны стекалось огромное количество остаточных естественных законов, отчего красный цвет самих ножен и их цимича становился все насыщенней. У себя в голове Ван Буоло услышал гул. Большие объемы ауры были возвращены ему в виде отката, отчего его физическое тело стало сильнее и крепче. В то же время количество зеленых нитей с нескольких сотен перевалило за тысячу. В головах большой черепахи и уродливого красавчика как будто загрохотал гром. У них бешено застучало сердце не только от удивления, но и от страха. Что черт подери здесь происходит? Больше тысячи. У них всех внутри похолодело. Первой мыслью было бежать, но их со всех сторон окружали нити, они боялись пошевелиться, о чем вскоре пожалели. Довольно быстро количество нитей выросло до нескольких тысяч, причем новые продолжали пребывать. У обоих душа ушла в пятки, они тут же посмотрели в сторону Ван Буэлэ, сомнений не оставалось, именно он вызвал все это. «Что этот парень сделал?» «Безумец, он что, совсем не боится смерти?» Большая черепаха поежилась. Уменьшившись в размерах, она предприняла попытку сбежать в лучи яркого света. По мнению черепахи, не стоило здесь задерживаться. Очевидно, вскоре зеленых нитей станет еще больше. Вдобавок ей показалось, будто эти нити бесконечного небесного водоу были чем-то раздражены. Казалось, они в любой момент могли наброситься на нее. Даже такому могучему существу было страшно. Уродливый красавчик тоже выглядел напуганным. Сначала он сплюнул немного крови, а потом сам превратился в кровавый туман и тоже поспешил убраться от этого места подальше. Черепаха и человек использовали разные техники для бегства от зеленых нитей. К счастью, их цели были не эти двое, а ван -бо поэтому обоим удалось без проблем сбежать. Тем временем нити набрались уже около пяти тысяч. Выбравшись наружу, два практика отлетели на почтительное расстояние и переглянулись. Обоим не хотелось пропускать кончину безумца. Завихрение, где находился Ван Буолы, все еще оглушительно рокотало. Какое-то время спустя он выпил его досуха, все остаточные естественные законы были поглощены имманентными ножными. Эти ножны вбирали в себя энергию, словно потрескавшаяся земля, жаждущая живительного дождя. В следующий миг завихрение превратилось в черную дыру, куда с безумной скоростью стало затягивать несколько тысяч нитей бесконечного небесного дао. Издалека сцена производила неизгладимое впечатление. Не последнюю роль тут сыграли размеры завихрения. Благодаря этому к нему притягивало даже те нити, что находились довольно далеко. Черепаха и практик почувствовали, как у них по коже пробежал холодок. Далее произошло нечто еще более невероятное. Несколько тысяч зеленых нитей бесконечного небесного дау проникли в тело Ван Боула. Вопреки ожиданиям, Ван Боула не погиб. Как только в нем растворился рой нитей, он сдрожал, а потом из него выплеснулась сокрушительная аура — Манифестация физической силы. По мере поглощения имманентными ножными высохшая земля постепенно насыщалась влагой. В результате отката была высвобождена плотная аура, тело Ван было захрустело и загудело, оно пробилось на новую ступень. На среднюю ступень вечной звезды. Причем на этом рост не остановился. В одно короткое мгновение Ван Буэлэ выбрал пять тысяч нитей, однако со всех сторон продолжали пребывать новые. Их число стремительно приближалось к десяти тысячам. Черепаха и уродливый красавчик примерзли к месту. А они пораженно переглянулись, словно не могли поверить своим глазам. У меня галлюцинация! Этот парень поглощает силу небесного ДАО. Это точно иллюзия! Никогда не слышал о человеке, способном на такое. Сила небесного ДАО можно поглотить для помощи в культивации только по достижении уровня божественного императора. Это какая-то особая техника? Или он сам воплощение Божественного императора? Оба снова сосредоточили внимание на Ванбола. Из-за глаз исчезла растерянность, однако они все равно выглядели так, будто смотрели на привидение. Они заметили, что поглощаемая сила завихрения стала ослабевать. Без нее сюда перестали слетаться нити не бесконечного небесного Дао. Большая черепаха поежилась и внезапно бросилась бежать. Вперед ее гнал страх. Не имело значения, как загадочный практик это сделал, с помощью особой техники или из-за того, что был воплощением божественного императора. Таким людям нельзя переходить дорогу. Если она задержится здесь, то этот человек может решить заставить его навеки замолчать. Уродливый красавец не отставал, он тоже без оглядки бежал от завихрения. У них за спиной возникла черная рыба. Причем в сравнении с прошлым визитом она была как будто сильно раздута, а в глазах существа застыла тревога. Из пасти раздавался звук, похожий на свист. Она напоминала запаниковавшего щенка, у которого отобрали миску с едой. Наконец она не выдержала и молниеносно бросилась вперед, выбравшись за пределы завихрения, она принялась поедать зеленые нити, словно пыталась превзойти ван бауле в каком-то негласном состязании. Не отрываясь от еды, черная рыба то и дело косилась на завихрение. Там, в сидящего в позе лотоса ван Боле проникали зеленые нити, ее оппонент показывал весьма неплохие результаты. Раньше зеленые нити напоминали вертких насекомых, когда они чувствовали, что собираются в одном месте то они замедлительно разбегались. Да и сама рыба побаивалась вести себя очень нагло, поэтому довольствовалась теми крохами, что ей удавалось тайком стянуть. Ей приходилось расстилаться перед бесстыжем Чэнь Цэн Цзэ, потому что он мог собрать для нее эти зеленые пряди. Но теперь нити больше не обращали на нее никакого внимания, ей удалось поглотить больше сотни. «Неужто этот мелкий воришка даже лучше Чейн Цэн Цзэ? задумалась рыба, Продолжая радостно глотать зеленые пряди. Безостановочное поглощение гигантской рыбы и крохотным человеком зеленых нитей, повлияло и на мир за пределами серого тумана. Вскрытые от посторонних глаз стотысячной флотилии один за другим начинали дрожать зеленые жуки, и спускаемый ими зеленый дым стал истончаться. На это обратил внимание божественный император-черный цветок, сидевший в позе лотоса в пустоте. Он открыл глаза, но не смог увидеть, что творилось в сером тумане. Небесное Дао было слишком хаотичным, ему удалось разглядеть только завихрение в сером тумане, которое поглощало бесконечное Небесное Дао. Небесное Дао темной Секты смеет так нагло пожирать нити Небесного Дао. Ничего страшного, если нам удастся убить его, то магическая формация тут же расколется. И любопытно, сколько это ослабленное Небесное Дао сможет себя выбрать? «Слушай мою команду!» Повысьте объем ауры небесного Дао! Пусть Небесное Дао темные секты лопнет! Невозмутимо приказал черный цветок.